Самая удивительная история Однажды вызвал к себе Башмакова лейтенант Петухов и говорит «Мы вам, Башмаков, поручаем ответственное дело. Дело, можно сказать, государственной важности. Поедете в город вместе с начальником финансовой части капитаном Беленьким. Охранять его будете. За деньгами поедете. Ясно?» «Так точно, — говорит Башмаков, — ясно». Взял он из пирамиды автомат, получил у старшины под расписку 13 патронов, и пошел в штаб, а из штаба уже вместе с капитаном Беленьким на станцию видит в руках у капитана Беленького чемоданчик, самый обыкновенный коричневый чемоданчик, даже потрепанный слегка, значит за этим чемоданчиком и надо смотреть в оба. На станции сели они в поезд и поехали в город, а в городе пошли в банк, все встречные люди с уважением смотрели на вооруженного Башмакова, в банке капитан Беленький получил деньги. Сложил их в чемоданчик, и они пошли назад, на вокзал. Капитан идет чуть впереди, Башмаков с автоматом чуть сзади. Пришли на вокзал, сели в поезд и поехали обратно. А чемоданчик капитан Беленький положил себе на колени. Вернулись на свою станцию и пошагали в часть. Дошли до штаба. Тут капитан пожал Башмакову руку и говорит, «Ну, вот и все, спасибо». «Пожалуйста», — говорит Башмаков. Пришел Башмаков в казарму, сдал старшине патроны, поставил автомат в пирамиду. Всё? спрашивает старшина. Всё, говорит Башмаков. Так ничего и не случилось с Башмаковым в этот раз. И это, пожалуй, было самое удивительное.